Глава 5. Однако искупаться не получилось. Штормило. Волны были не такими уж большими, однако спасатели выгоняли на берег каждого, кто пытался залезть в воду. Море недовольно шкварчало, яростно бросалось на берег, захватывало лапами гальку, тащило её в глубину и швыряло обратно. Пляж казался неприютным, почти враждебным. С моря тянуло прохладой. Люди уныло разворачивались и уходили прочь. Раздеваться и загорать никому не хотелось. Митя и Лина сидели на лежаках. Холодно, сказала Лина. Дрожь бьёт. Пойдём отсюда, предложил Митя. Куда? На экскурсию какую-нибудь. Они решили погулять по локку. Пару часов бродили по улицам, зашли на рынок и зачем-то купили черешни, хотя оба её не любили. Разговор не получался. Каждый думал о прошлой ночи, но обсуждать это вслух духу не хватало. Настроения нет. Наверное, просто не выспались, проговорил Митя в ответ на свои мысли. Хочешь спать? По-моему, я уже есть хочу, а ты? Тоже не отказалась бы? Поездом в Подсолнухи. Им нравилось обедать в этом маленьком ресторанчике, расположенном в глубине городка. В Подсолнухах была отличная кухня, тихая и уютная атмосфера. Лина уселась за облюбованный ими столик возле окна и принялась изучать меню. Митя отправился мыть руки. Под потолком лениво жужжал вентилятор. Популярный певец с надрывом кричал о том, как он счастлив. У барной стойки сидели парень с девушкой. На спине у парня болталась ковбойская шляпа. Он выглядел хмурым и нервно покусывал губу. Девушка тоже насупилась и время от времени что-то сердито говорила спутнику на ухо. Перед ними стояли бокалы, из которых они не сделали ни глотка. Туалетная комната располагалась неподалёку от кухни, дверь которой была приоткрыта. Возвращаясь за столик, Митя невольно заглянул внутрь и увидел, что у разделочного стола хлопочет хозяйка заведения Мария. Её дочь работала официанткой и помогала на кухне в небольшом баре хозяйничал взять. Муж Марии давно умер. Добрый день, громко поздоровался Митя. Мария, крупная женщина с мягким круглым лицом, обернулась к нему всем корпусом. Покушать зашли. Задала она свой обычный вопрос, как будто сюда можно было зайти за чем-то, кроме еды. Митя вопроса не услышал. Он смотрел на руки поварихи, впервые обратив внимание на то, какие они мощные, почти мужские. В правой руке Мария сжимала большой нож, в левой кровоavленную младенческую головку. Широкого лезвия на пол капала кровь. Кровью были перепачканы и короткие толстые пальцы со стриженными под корень ногтями и белый кружевной передник. Митя просипел что-то и поднял взгляд, уставившись поварихе в лицо. Старался сказать хоть слово, но горло сжало спазма. Мария по-прежнему улыбалась, как ни в чем не бывало. «Покушать, — говорю, — зашли. — переспросила она. Митю замутило. Он бросился обратно в туалет, и его вырвало желчью. В желудке ничего не было. Стоял, согнувшись, вцепившись в края раковины, полоскал рот, в ушах шумело, и сквозь этот шум он слышал громкий, встревоженный голос Лины. Мария отвечала ей, к их голосам примешивались еще чьи-то. Должно быть, юноши и девушки, что сидели у стойки. Когда Митя оторвался от раковины, умылся и вышел в коридор, все скучились вокруг него. Лина, Мария, даже угрюмая парочка. Молодые люди теперь выглядели озадаченными. Что случилось? раз за разом спрашивала Лина. Тебе плохо? Митя посмотрел на Марию, на лунообразном лице которой застыло почти комичное беспокойство. Потом бросил взгляд на полные руки поварихи. Крови на них не было. Фартук тоже был идеально чистым. «Что вы там делали?» — проговорил он. Горло соднило. «Я?» — Мария оглянулась по сторонам, словно ища поддержки. «Что?» — Митя запнулся. «Вы держали в руках?» «Помидор», — сказала повариха. Резала помидор, салат делала греческий. Греческий. Ну. Он сделал пару шагов в сторону и снова заглянул в кухню. На разделочном столе лежал большой, ярко-алый помидор. Рядом валялся тот самый нож, который Мария только что держала в руках. Из ресторанчика Лины и Мити вышли обнявшись. Митью шатало от головокружения. Жена его поддерживала. Пакет с черешней так и остался на столике. Мрачная пара вернулась к стойке, проводя возмутительный спокойствие настороженными взглядами. Наверное, оба едва сдерживались, чтобы не покрутить пальцами у виска. Мария, которая вроде бы ни в чём не была виновата, сокрушённо извинялась, сама не понимая за что. Ему хотелось попросить её замолчать. Он не мог выносить звука её голоса, но слова не шли с языка, и он только махнул на прощание рукой. Расстроенная хозяйка ушла на кухню, продолжая что-то бормотать себе под нос. Про обед, конечно, забыли. Митя был уверен, что ни за что и никогда больше не сможет есть в подсолнухах. Ноги его там не будет. Тебе что-то привиделось? осторожно спросила Лина, когда они перешли дорогу и сели на скамейку в теньёчке. Неважно. Забудь. Слишком часто ему стало видеться. А раньше этого никогда не было. Может, от жары или от запаха чёртового можжевельника? Возможно, у него аллергия. Или с локо что-то не так? подумал Митя, и ему вдруг захотелось убраться отсюда. Вместо этого они пошли в свой отель и легли спать. Митя заснул сразу же и проснулся тоже быстро, без обычного тягучего перехода из одной реальности в другую. Открыл глаза и вздрогнул от неожиданности. Лина сидела рядом и пристально глядела на него. Напугала, выдохнул он. Прости, пожалуйста. Давно проснулась? Только мы не спала, ответила жена. Так дремала и ворочилась, вояла тебя разбудить. Ну у тебя не получилось бы, дрыхнул как застреленный. Она тихонько засмеялась и покачала головой. Митя ушёл в ванную и оттуда спросил: Какие у нас планы? Не знаю, по обыкновению ответила Лина. Планы всегда строил Митя. Давай на мыс сходим к старому маяку, предложил он. Но на мыс они попали только на следующий день. Когда вышли во двор, их перехватил один из соседей, Артур, толстый, смогулый мужик с плош покрытый татуировками. Он объявил, что у них с женой серебряная свадьба. И пригласил Митю и Лину отпраздновать событие. А жена Артура, которую звали Соней, дебелая блондинка в цветастом сарафане с тонкими бретельками, стояла рядом с мужем и кокетливо улыбалась. Отказываться было неудобно. И шалимовы до полуночи сидели за щедро накрытым на веренье столом, ели шашлыки, поднимали бокалы, пили сладкое красное вино. и коньяк под витиеватые тосты. Можно было, конечно, уйти и раньше, но Митя, тщательно скрывая это от себя самого, боялся повторения того, что случилось прошлой ночью. Мысль о том, чтобы отправиться наверх, лечь в кровать и выключить свет, была неприятной и пугающей. В результате он выпил куда больше обычного. Да что там. Если говорить честно, напился как свинья. Кажется, даже горланил с Артуром песни и танцевал с Соней. Но его уже не волновало, как он выглядит и как себя ведёт. Время от времени мимо ловил на себя обеспокоенный, несчастный взгляд жены, которая никогда прежде не видела его в таком скотском состоянии. Но его мало заботила её тревога. Даже наоборот, В какой-то момент он осознал, как его радует растерянность Лины. Ведь это по её желанию они оказались в этом идиотском месте вместо Греции или Испании. Краем сознания Мица понимал: Лина ни в чём не виновата, да и строго говоря, место для отдыха, выбранное ею, было идеальным со всех точек зрения. Скорее всего, дело было в нём. В его личной, как пишут в инструкциях к лекарствам, индивидуальной непереносимости. Но всё равно он по-настоящему залился на жену, пожалуй, впервые за все годы их брака. Вечер завершился тем, что Митя после долгих многословных прощаний с виновниками торжества и заверений в вечной дружбе кое-как поднялся по лестнице к себе в номер. Лина ушла спать раньше, он и не заметил, когда именно По всей видимости, жена уже спала, когда он вернулся, но точно Митя не сказал бы. Это выветрилось из его памяти. Шатало так, что пару раз он едва не грохнулся на пол. С трудом раздевшись, Митя направился было в ванную, но потом передумал и упал в кровать. Пошло всё к чёрту. Такова была последняя мысль посетившая его в тот вечер. А после он погрузился в тяжёлый хмельной сон. Проснулся Митя перед самым рассветом и снова открыл глаза резко, будто кто-то толкнул его. Он вспомнил, что видел во сне маму. Она вроде бы будила его поутру в школу. Митя хотел восстановить детали своего сна, Мама снилась редко, хотя он часто о ней думал. Однако сновидение оттаяло, ускользнуло, и он оставил попытки. Плотный и густой ночной мрак уже начал рассеиваться, но всё же в комнате было ещё темно. Голова была дурная, тяжёлая. Во рту противный привкус. Но в целом Митя чувствовал себя вполне сносно. Видимо, алкоголь закупили качественно, и к тому же он плотно поужинал за праздничным столом, пил не на голодный желудок. Постепенно приходя в себя, Митя осознал две вещи. По отдельности, каждая из них была обыденно и нормально, но вот в сочетании... Он почувствовал, как по телу побежали мурашки. Паника кислотой плеснулась в мозг, и как он не уговаривал себя успокоиться, ничего не выходило. Итак, первое. Лина спала рядом с ним. Он слышал глубокое ровное дыхание, ощущал тепло её тела. Митя протянул руку и тихонько коснулся плеча жены. Ангелина что-то пробормотала, не просыпаясь. Второе. В ванной кто-то был. Там горел свет, лилась вода. Митя лежал, глядя в потолок и не знал, что ему предпринять. Мысли кружились в голове, как стая перепуганных ворон над деревьями. Быть может, он оставил незапертой входную дверь? Учитывая состояние, в котором он вернулся с вечеринки, это вполне могло быть. Но зачем человеку который тайно ночью пробрался в чужой номер отправляться в ванную и мыться. Ответа не было. Он понимал, что нужно встать и посмотреть, что происходит, но не мог заставить себя подняться с кровати. Ведь очевидно, что творится нечто необычное. Там в ванной комнате явно не варишка. А если припомнить всё остальное, что приключалось с ним в последнее время. Но если проснётся Лина? Нет. Нет, он должен срочно разобраться со всем этим. Уговаривая себя встать и начать действовать, Митя не сразу обратил внимание, что звуки, доносившиеся из ванной, изменились. К мягкому журчанию льющейся воды добавился женский голос. Таинственное ночное гостье пела, точнее, мурлыкала какую-то песенку, принимая душ в его номере. Происходящее всё больше выходило за рамки обычного. Этот призрачный голос словно открывал в голове у Мити какую-то тайную дверь, за которой жили ужасные монстры и злобные демоны. Его личные страхи Вот-вот они готовы были вырваться наружу, и это всерьез угрожало Митиному рассудку. Почти против воли он встал с кровати. Ни одна пружина не скрипнула. В глухой предрассветной тишине по-прежнему слышны были лишь звуки, доносящиеся из ванной. Митя неслышно, ступая босыми ногами, пересек комнату. И подошёл к приоткрытой двери. Взялся за круглую ручку, осторожно потянул дверь на себя, почти уверенный, что сейчас на встречу выпрыгнет нечто жуткое. Но ничего такого не случилось. И он вступил в ванную, залитую ярким светом. В воздухе витал приторный, почти осязаемый аромат цветущих лилий. Розовые Полупрозрачная занавеска, на которой были изображены морские рыбы и раковины, оказалась плотно задвинута. За занавеской что-то двигалось. Судя по всему, ночная посетительница лежала в ванне, продолжая негромко напевать чуть хриплаватым голосом. Вот она вытянула руку, намыливая её. Вот при встала, выключила воду. И с тихим плеском улеглась обратно. Митя стоял, не смея вздохнуть. Он не знал, что ему делать. Может, так ликнуть её, задать какой-то вопрос, заглянуть за занавеску? Между тем пение прекратилось. Женщина в ванной громко, судорожно вздохнула, и Митя услышал тихий жалобный плач. В нём звучало такое страдание, Такая беспросветная, невыносимая скорбь, что у Митя невольно зашлось сердце. Женщина плакала. Да так горестно и безнадежно, что он больше не мог стоять и слушать, ничего не предпринимая. Почти не задумываясь о том, что он делает, Митя сделал шаг вперед и отодвинул занавеску.